Глава 32 Великий каган Каганкандик скончался в конце зимы. Не то от огорчения из-за грандиозного поражения, не то окончательно болезнь достала, не то всё вместе взятое сказалось. Новым правителем Авар, без почти обязательной гражданской войнушки, для степняков в таком вопросе, как престола наследия, стал его сын Баян, что поклялся на кургане отца жестоко отомстить, как русу в частности, так и славянам в целом. Об этом князю Русу сообщили гуры, что потихоньку выкупали своих соплеменников из плена. Цена была прежняя – конь, корова или десяток баранов за человека. Лишь рамеи в плане выкупа пленных хранили молчание. Но их можно понять – казна пустая. Более того, они сильно задолжали аваром. Так что придется пленникам отпахать в забоях по добыче руды и угля, а также на строительстве города весь срок, то есть пять лет. Конечно, срок рабства сильно повышал производительность труда, а также снижал вероятность бунтов. Хотя, может, потому и не выкупают, так как знают, что через пять лет их сам отпущу, подумал князь. Но в целом ему было все равно, даже выгоднее, чтобы пленники отпахали весь срок. Рус ожидал нападения на себя по весне и в начале лета и готовился к вторжению, оснащая всех пребывающих под его руку добровольцев, клич, на сбор которых он кинул еще по осени, доспехами и оружием, а также по ускоренной программе проводил учебу. Слава князя Руса в сознании людей, как удачливого полководца, взлетела до небес и, наверное, вышла за пределы атмосферы после того, как стало известно об его очередной победе над аварами и фактически прямом вмешательстве богов на его стороне. Тут уже слухи стали накручиваться в связи с громом и молниями, что десятками тысяч разили врага. Дескать, сам Сварог явился защитить своего финиста и своим молотом плющил врагов. Хотя, если уж на то пошло, то Рост решил сыграть на своем статусе любимчик богов через агентуру Эльмеры. Ему требовались люди, много людей, готовых за него сражаться. И чтобы их привлечь на свою сторону, он решил не гнушаться никакими методами в плане самопиара. Каково же было его удивление, и чего уж скрывать облегчение, когда стало известно, что Баян, вместо того, чтобы напасть на славян, зачем-то атаковал Лангабардов, навалившись на них всей своей мощью. Видимо, решил, что месть – это блюдо, которое надо есть холодным но сам не верил в это. Протиник действовал не слишком логично, и Рус чувствовал, что за атакой на лангобардов стоит какая-то более внятная цель. Что до артиллерии, то князь пролетал с ней, как фанера над Парижем. Использовав весь запас пороха на ловушку в долине, ему просто нечем было испытывать получавшиеся стволы. Имелся лишь небольшой неприкосновенный запас для башенных орудий по пять выстрелов на ствол, А всего этих стволов 8 штук, плюс два запасных орудия. Авары же перекрыли все торговые операции между Империей и Росгардом, так что о поставках селитры можно было забыть. Может чуть позже найдутся контрабандные пути по горам Восточных Карпат с выходом на западные, но пока их проложат, уйдет слишком много времени, и вполне возможно, к этому моменту покупать селитру будет уже некому. Рус, конечно же, заложил несколько селитрянец по прибытии на ПМЖ в Словацкие рудные горы и даже уже получил первый урожай, но был он столь мал, что в лучшем случае можно было пустить несколько шутих фейерверков, ну или еще пару раз стрельнуть из пушки. Климат, прямо сказать, не способствовал производству селитры. К своей досаде он не знал других рецептов пороха, Был лишь в курсе, что такие есть. Наморщив мозг, он припомнил, что есть способ нитрирования хлопка или крапивы на худой конец. Но что это за звери, с чем его едят, увы, еще раз, увы, ни разу не химик. В общем, без покупки селитры об артиллерии можно не мечтать. На этом фоне он вновь назначил щедрую награду тому, кто найдет залежи гуанно-летучих мышей. Но не могло их не быть в горах. Но пока требовалось искать какие-то другие методы обороны города, если даже правильнее будет сказать, когда враг все же подступит к его стенам. Один из таких способов размножить трофейную осадную технику и что-то попытаться в ней улучшить, благо захватили 10 единиц баллист, такие гигантские арбалеты с торсионным запасом энергии, плюс несколько тысяч каменных ядер размером с голову, Даже провели испытательные стрельбы. Не пушки, конечно, но если кидать зажигательные снаряды по толпе штурмующих, то вполне себе ничего, сказал Славян, чуть покривившись. Скорострельность удручала. Один выстрел в пять минут – это как-то несерьезно. Но хоть что-то. «Финист, у нас большие проблемы», – сказала вошедшая в рабочий кабинет руса сестра, что разрешилось от бремени, родив еще одного пацана своему мужу. Эльмера, как, впрочем, и брат, могли входить к нему вот так, без предварительного доклада и даже без предупреждения со стороны секретаря, если, конечно, их раньше не заметят на подходе и не дадут сигнал. Вбросив плач с меховым воротником на лавку у стены, она плюхнулась на стул перед Т-образным столом Русса. «И тебе здравствовать, Уголек». Он оторвался от своих записей. Конкретно сейчас пытался составить учебник математики из тех ошметков, что удалось выудить из своей головы после самогипноза. Но проблема заключалась в том, что все связанное с цифрами и формулами ему давалось крайне плохо. Вот гуманитарные предметы он вываливал на раз, даже мозг морщить почти не приходилось. Впрочем, математиков нынче еще хватает у тех же Ромеев. Надо только их найти, до труды их предшественников купить. «Вот они пусть и составят учебник», — подумал он. «С физикой будет посложнее. Там придется всякие глупости вылавливать, но тоже справлюсь. Вот с химией даже не просто беда, а полный завал. Ни я не помню ничего, ни местные не в зуб ногой». Руз вздохнул. «У меня все неплохо. С детьми тоже в порядке. Спасибо, что спросила», — продолжил он троллить сестру. Но та только фыркнула и отлив из стеклянного кувшина квас в стеклянный же стакан выпила потом налила еще но эту порцию уже потягивала смакуя я знаю Рус снова хмыкнул ну да, кому как не ей знать обо всем ведь его тоже пасут ее агентессы которых в Русгарде тоже хватает ладно у нас постоянно проблемы не числа что на этот раз случилось что ты всё бросила и примчалась. Это проблема из ряда вон, потому и примчалась. Да? Удиви. Лех, он совсем, похоже, пошёл в разнос. А точнее, всё дело в твоём сборе войска. Рус силы провёл ладони по лицу, и, откинувшись на спинку кресла, устало сказал. «Дай угадаю. Он решил, что я собираю армию против него, дабы взять власть в свои руки и самому стать паном. Верно». Рус пристально посмотрел на сестру. «Что?» – вскинуло брови Эльмера. «Я тут ни при чем. Без твоего прямого слова я бы не стала работать в этом направлении. Сама понимаю, что еще рано. Ситуация слишком нестабильная с аварами. Он сам, все сам». «Сам-су-сам», -сам, – поморшился Рус. Леха он чем-то понимал, по крайней мере, его образ мышления. Дескать, брат набирает силу, он слишком независим, пользуется бешеной популярностью в народе и значит, может бросить вызов. Обычное дело сейчас в таких случаях. Кроме того, не являлось для руса секретом и то, что масло в огонь сомнений подливают вожди. Дескать, рус куда как более достойный правитель, чем лех. Но еще хуже то, что еще его непосредственные приближенные зудят, да подзуживают, опасаясь за свой статус соратников пана, с чего имели свои плюшки. Ведь если сменится пан, то и им придется от кормушки оторваться, уступив место уже советским князе. А тут наоборот, если пан свалит слишком высоко взлетевшего брата, то можно будет попробовать прибраться к рукам много вкусного, чего только стекольное производство стоит. И что он предпринял? Кинул клич на сбор своей армии, так что к будет здесь. Да твою же ж... «Только этого мне еще не хватало для полного счастья!» «Может, мы его... того?» – предложила сестра, и сейчас в ее голосе не было ни малейшего намека на неуверенность. «И ведь завалит!» «Да я только такое согласие!» – с некоторым изумлением осознал Рус. понимая что сестрица повзрослела во всех смыслах этого слова. Раньше бы точно такого не предложила». «Нет». «Почему? Авары с юга подпирают, да он еще с севера надавит». Мы рискуем оказаться между молотом и наковальней. Ты знаешь. правда говорят, все, что не делается, все к лучшему. Брови Эльмеры в изумлении взлетели на максимальную высоту. Главное, чтобы авары подольше с лангобардами долбались. Как раз до конца лета, добавил он. А то, что Лех договорится с Баяном и вступит с ним в союз против меня, я не верю. Его никто не поймет. Ну и мы в этом плане постараемся, чтобы не поняли». И вот тут уже появляются интересные возможности. Через пару мгновений на лице сестры появилась понимающая улыбка. «Хочешь воспользоваться собранной лехом армией против Фавар?» «Верно». Эльмера засмеялась. «Надо бы тогда Лангобардам подсобить немного», — сказала она. «Подсобим. Славян давно рвется в бой. Вот пусть и обкатает в боях добровольцев».